Глава 6. Вне закона. К восходу солнца трое сталкеров подошли к шлагбауму, служившему негласной границей между двумя районами зоны. В плане географических особенностей, уровня радиации, флоры и фауны не было никаких особо существенных поводов делить зону на отдельные участки. Эпицентр, разумеется, не считался. Причины лежали в насущной необходимости человека хоть как-то обозначить границы территорий, в пределах которых он может относительно свободно мыслить. Ночь прошла спокойно, как и пробуждение. Сенатор не стал будить никого из сталкеров, отсидев на часах всю ночь, поигрывая прутиком и следя за костром. Во всяком случае, Марк застал его в той же позе, что и накануне перед сном. За безмолвным вопросом в глазах Марка последовал безмолвный ответ сенатора, красноречиво свидетельствующий, что ничего не изменилось. Орех, продрав глаза, лишь услышал пару слов объяснений и только взрывался. Марк переложил снаряжение по-другому и коротко велел выдвигаться. Орек быстро раскидал сгоревшие головни, подхватил автомат и встал прямо, при этом ни капли не пытаясь кого-то копировать, чего Марк снова позавидовал его простоте. Сенатор без лишних слов последовал с ним к свалке, награничившись в приготовлении к застегиванию плаща на дополнительные пуговицы и потуже завязав пояс, накинув капюшон, почти полностью скрывавший лицо. он занял позицию в строю справа от Марка, все так же перебирая пальцами веточку. Орек же, повесив автоматом плечо, шел так, словно выступал на вольной демонстрации сталкерских костюмов или на передовой полувоенного марша. Осознание важности предстоящего дела и стоимости его, достаточно простого по меркам зоны, но впечатляющего в его в глазах снаряжение натуральным образом возвеличивало молодого парня. Подумая знакомых девчонках и корешах, оставленных им в родной местности, он тем не менее зорко следила за всеми подозрительными явлениями. Это было несложно, учитывая, что Орек все три недели зонального стража провел на кордоне, лишь изредка захаживая на свалку, и смог изучить местность вдоль и поперек. На пути Марк локализовал сразу четыре новых трамплина. Без детектора аномалии предупредительно возвестил о ловушках, Откидав их болтами, делая аномалии видимыми для других, менее удачных сталкеров, Марк достаточно точно определил их границы. Сенатор молча следил за ним, лишь один раз молча указав прутиком в сторону. И Марк скорректировал свой расчет, моментально догадавшись, чего от него хотят. Похоже, сенатор в самом деле был отчасти шамана. Хотя, почему отчасти? Нет четкого определения всему, на что способен человек, равно как и пределов эти возможности Орех, отличавшийся орелином зрением, молча оградывал окрестности в поисках материальных противников, будь достаток кабанов, либо собаки или вооруженный человек. Заметив в кустах движение, он быстро приготовил автомат к бою, а в следующую секунду, услышав характерное рычание, сделал четыре одиночных выстрела, помнит по мишени. Марк, поглощенный обезвреживанием одного из трамплинов, даже не заметил кабана в кустах, туша которая наполовину показалась зарослой, и осталось лежать без движения. Сенатор не среагировал вообще никак, только дарив ореха теплым взглядом, вторично за сутки вогнав того в краску. Таким образом к шлакбауму подошла не маленькая толпа одиночек, а почти и команда сгруппированных сталкеров, каждый из которых прикрывал других по своей линии. На месте сбора их ждала впечатляющая картина. Между бывшим контрольно-пропускным пунктом и овсевшим на одно колесо обшарпанным пассажирским автобусом На фоне металлических ворот с нарисованными патилетическими красными звёздами стояло трое человек, равного роста, с ног до макушки облачённых в закрытые кабинезоны наёмников с противогазами. В одинаковых позах они уставились с тёмными глазницами масок на сталкеров. Первый держал в руках разновидность снайперской винтовки другунова, стоивших достаточно много в этих местах, чтобы считаться редкостью. Палец в толстой перчатке почти лежал на курке. второго было ОЦ-14 «Гроза» — автоматно-гронометный комплекс, очень серьезное штурмовое орудие с подствольником. Третий вооружился ставшим классикой и кладкоствольным системы СПАС-12. Все эти детали Марк подметил автоматически, прикидывая свои шансы, которые оказались неутешительными. Точнее, оказались бы при необходимости принять бой. «Впечатляет!» — сказал Марк. «Еще бы танец маленьких утят, и было бы все замечательно!» Стоящий в центре наемник принялся что-то говорить прямо сквозь противогаз, энергично жестикулируя. Оружие вырвалось лишь глухое бу-бу-бу. Спокойствие сенатора с интересом смотрящего на пришельца поразительно контрастировало с полной растерянностью ореха. «Я должен что-то из этого понять?» – спросил Марк, держа за лямки рюкзака. Наемник продолжил с большим усердием, махая головой, потрясая оружием, стучая себя кулаками в грудь даже один раз перекрестившись. Затем он подпрыгнул, раскинул руки в стороны и поклонился. У Ореха отвисла челюсть. Наемник выпрямился, стащил с себя противогаз и, представившись перед сталкерами, Борланд разохотался. «Я говорю, танец с соблями нам подошел бы больше», сказал он, утираясь перчаткой. Орех четвером чертыхнулся. Марк кивнул Борланду и глядел его спутников. Наемники тоже сняли противогазы, и перед сталкерами предстало двое похожих друг на друга мужчин. Первый со снайперской винтовкой выглядел как голливудский актер, специализирующийся на ролях суперагентов под прикрытием плейбоя. Возраст его примерно соответствовал тому, в котором с футбола переключаются на теннис. Аристократичный и немного пронзительный взгляд, тонкие губы и очерченные гладкий подбородок довершали образ интеллектуального любителя тонкой работы. Второй же был его полной противоположностью – коротко стрижный здоровяк с пухлыми щеками и тяжелым дыханием, он символизировал собой грубую пробивную силу. В добавок, он был единственным, кто зачем-то разукрасил себе лицо углем, добавив ряд параллельных темных боевых полос. И оставалось только удивляться, что в его могучих лапах не шестиствольного пулемета. Тем не менее, в его глазах светилось почти детское простодушие. За спиной у него висело какое-то дополнительное оружие. Судя по перетягивающим грудную клетку ремням, еще поменее, по меньшей мере два ствола. — Будем знакомы, — сказал Борлок. — Парень с винтовкой — Технарь. Шутить с ним не надо вообще. Технарь прикрыл глаза и медленно кивнул. — Гориллс с шотганом зовут Патрон, — сказал Борлок на второго. — С ним шутить можно. — А после того, как вы это сделаете, он быстро найдет способ убедить вас. Лучше бы вы шутили с технарём. «Да ладно, Борланд», — сказал патрон, умыляясь, отчего еще, еще, его щёки стали ещё толще. Не пугай своих товарищей. «Теперь мы все станем товарищами», — сказал Борланд и посмотрел на сенатора. «А это что за фрукт?» «Это сенатор. Он изъявил желание идти с нами», — сказал Марк, кусая губы в неприятном ожидании. «С нами?» — переспросил Борланд. Он поморгал, дёрнул головой, словно отгоняя муху, и потёр ладонью лоб. «Да без вопросов, пусть идет!» Марк в недоумении посмотрел на него. «В самом деле?» – спросил он. «Ты его принимаешь?» «Конечно!» – сказал Борван. «Какие проблемы в самом деле?» Марк перевел взгляд на сенатора, и тот утверждающий поднял брои. «Ну хорошо!» – сказал Марк. «Значит, мы пойдем шестером!» «Объясни парням план, так сказать, из первых уст!» – произнес Борван. «Да! Значит, дело вот в чем!» Марк провел языком по зубам и вздохнул, собираясь с мыслями. «Нам нужно посетить все места зоны южнее заслона и собрать нужную информацию в научных лабораториях, точнее местонахождение которых я буду указывать по прибытии. Затем мы идем к заслону и снимаем его с его способом, который станет известным после посещения всех нужных мест. На этом цель заканчивается». «Вы поняли, парни?» барон перевел взгляд на товарищей. «Я все понял», — сказал патрон. Технари лишь в очередной раз кивнул. «Отлично!» — сказал Борланд и снова обратился к Марку. «Теперь скажи, что ты можешь им предложить?» «Что именно?» — спросил Марк. «Я же не знаю, что ты им сказал». «Нет, важно другое. Что можешь предложить им ты?» — спросил Борланд. Марк посмотрел на технаря и патрона в поисках хоть каких-то намеков, но встретил только внимательные лица. Он пожал плечами и ответил. «Дорогие артефакты!» Шанс узнать, что там, за заслоном. Больше ничего предложить не могу. Отлично, довольно сказал патрон. Артефакты — это хорошо. И он сплюнул себе под ноги. Значит, идем? Спросил Марк. Технарь поднял вверх два пальца. У меня вопрос. Впервые подал он голос. Куда конкретно мы идем? Перечисли места, пожалуйста. Агропром, темная долина, янтарь и рыжий лес, ответил Марк. Технарит вернулся, и Марк так и не понял, удовлетворил ли его ответ. «Так, с этим покончили», — сказал Борлан. «Вижу, экипировка у вас неплохая. Оружие я сейчас дам, как и обещал. Патрон!» Патрон отзлёг из-за спины один из стволов и передал Борланду. «Марк, это твоё!» Борлан проценул Марку оружие. «Немецкая штурмовушка g36 Для тебя в самый раз. Не тяжело?» «Нет», — сказал Марк, оглядывая оружие. такой он видел впервые, но изящная винтовка ему сразу понравилась. Чем стрелять буду? Кто у нас в группе патрон? Вот у него патроны и возьмешь. Орех, у тебя что? Цвета же хреновина, которой ты мне вчера в спину тыкал? Малыш, она ни на что больше не годится. Она сбивается и греется, как паровоз. Дай сюда. Стоявший все время молча Орех отдал Борланду автомат, который тот бесцеремонно выбросил в кусты. «Я не разбираюсь в оружии, как все вы», — сказал молодой сталкер, потупляясь. «Мне только калаш и знаком. Ну так будет тебе калаш, патрон порадуй мальца пирожком». Патрон, оценивающе взглянул на Ореха, довольно крякнул из-за из из спины второй ствол, оказавшийся последней моделью автомата Калашникова. «Держи!» — подал он автомата обрадованному Ореху. «Это намного лучше, ты уж не поверь». Орех прижал автомат к себе, к лучшему другу. «И кто у нас остается?» – спросил Борван, глядя на сенатора. «Для тебя оружия нет. Не припасли, уж прости». «Все в порядке», – успокоил его сенатор. «Я не пользуюсь огнестрельными видами». «Пацифист, что ли?» – недоверчиво посмотрел Борван. «Ну, дело твое. Пойдешь в середине». «У кого какие вопросы?» Сталкеры молча смотрели на Борван, и он махнул рукой. «Выдвигаемся», – сказал он. Шестеро похожих друг на друга людей цепочкой начали движение в сторону Агропрома. Борлон шел ведущим. За ним топал патрон, сжимая широкими ладонями, спас 12. За его спиной почти не было видно Ореха, внимательно осматривающие холмы в прицел нового автомата. Марк шел за Орехом, оценивая собранную группу. Ночное напряжение ушло. Вчерашняя эмоциональная вспышка разрядила его, и сталкер снова был поглощен собственным заданием. испытывая не малейших признаков замесраждательства. С удовлетворением Марк пришел к выводу, что пока все идет просто замечательно. Группа собрана и процесс наконец пошел, все идет отлично. Скоро он получит ответы на все вопросы. Идущий вслед за Марком сенатор стопол неслышно, иногда проводя пальцами по кончикам высоких стебельков травы. В застегнутом плаще в накинутом капюшоне без оружия и снаряжения он выглядел новой разновидностью местных жителей зоны. или очередной инкарнацией излома, человекоподобного существа, у которого одна из передней конечностей была чудовищно деформирована и служила в качестве ударного молота для сокрушения ходячей добычи. Чувствовать сенатора за спиной было одновременно и хорошо, и плохо, но Марк знал, что он является последним штрихом к тому, на что обычно внимание не обращают. Сенатор таинственным образом создавал атмосферу энергичную оболочку, в которую можно было мыслить в нужном направлении. Тем более, что последним шел Технарь, безучастно глядя на остальных членов команды и ощущать спиной его взгляд было не из лучших, хотя Марк не мог сказать определенно, чем Технарь ему не нравится. До входа на территорию Ниагропром добрались без приключений. Порланда это насторожило. В западном районе свалки непрошенных гостей хватало, поскольку местность была усеяна не техникой и не грудами металлического лома, а остатками стройматериалов. Кругом были обломки бетонных блоков, торопяк сброшенных с грузовиков еще при первом взрыве, прогнившие доски, куски кирпича, камни, щебень, уголь и песок. Песок давно разнесло ветром по всей свалке, а уголь растаскали за первый же год, успев даже пару недель за него повоевать. Радиоактивный фон не превышал допустимый по меркам зоны нормы. Так что строительный хлам возле дороги на агропром было отличным местом для укрытия и внезапной засады. Окружающая местность простреливалась вплоть до холма, за которым начиналась принадлежащая опару территория, то есть практически до центра исхоженного из квадрата зоны. Так что мало кто мог пройти к пропрому со стороны кордона и рискуя напороться на засаду мародеров, хотя зачастую там можно было увидеть и сталкеров, перекуривающих во время переходов. Борланд всегда удивлялся, почему эта местность еще не была оккупирована ни одним кланом. Если бы он создавал собственный, обязательно бы расположился в этом месте. Возле бетонных блоков не было никакого движения. Вся группа по приказу Борланда проделала перед этим 100 метров полосков и залегла в укрытие. Перед ними раскинулись западные окрестности свалки. Правее красовался огромный железнодорожный ангар, в которого можно было встретить Полный набор неприятностей, от маленьких до больших. Из ангара в сторону Гороброма были проложены рельсы, терявшиеся в глубинах напичканного аномалиями тоннеля, через который Борланд не пошел бы ни за какие коврижки. Тут и там на рельсах стояли выкрашенные красно-коричневой краской грузовые вагоны. Их морозеры прошерстили в первые же месяцы своего прибытия в зону. Борланд, который не застал те времена, услышал об этом от одного из проводников. когда их язык еще можно было развязать бутылкой водки. Прямо перед ними буквально радиоактивное озеро, в сущности мелкая широкая лужа, в середине которой возвышался почерневший грубо сколоченный деревянный крест. В его центре был прибит противогаз. Подобные могильники можно было встретить по всей зоне. Это были был наиболее почтительный способ погребения, отдавшего за тебя жизнь друга или лидера клана. данном случае означало, что тело просто растворили в озере, так как хоронить по всем правилам в зоне очень неудобно, но находились сталкеры, для которых подобный ритуал был последней возможностью не дичать и сохранить в себе что-то человеческое. Иногда у кристалла был закопан ящик со всем снаряжением оставшимся у погибшего, в случае необходимости сталкеры, знающие о схроне, мог воспользоваться им для пополнения собственных запасов. Так покойный товарищ помогал оставшимся в живых и после своей гибели. Шерстить схрона без строгой необходимости считалось крайней гранью мародерства. За подобное святотаство клану могли объявить войну дерзкому беспредельщику. У Борланда в связи с озером свалки имели собственное воспоминания о том, как он в попытке сбежать от клана свободы, у которых по заказу торговца украл отличный защитный костюм села, Полностью расстрелял все патроны, и единственным местом, где можно было сбить погоню со следа, стало само озеро. Поскольку Сева был полностью герметичный и включала в себя систему вздохоснабжения, за закрытым циклом Борланд погрузился в озеро с головой и замер на дне. Не имея возможности хоть как-то узнать о намерениях и положении свободовцев, Борланд просто выжидал. Выжидал долго, пока прилегающая костюма ткань не начала размягчаться и трещать. Он уже знал, что внешние слои костюма выкипели и окислились дочисто. Вынырнув и выйдя из озера, Борлон какое-то время не мог понять, действительно ли он на поверхности. Наружное стекло шлема расплавилось и облепило внутренне непрозрачным слоем кварца, снизив видимость до дыма доля. Лишь помахав руками, он не обнаружил сопротивления окружающей среды и понял, что уже находится на воздухе. Сделав наугад шагов сорок, чтобы достоверно оказаться на земле, рискуя при этом вступить в аномалию, Борланд нащупал бетонный блок, и силой разблыл шлем об острый угол. С четвертого раза ему удалось снять часть переднего осколка, после чего можно было хоть немного видеть. Свободовцы ушли, они так и не обнаружили его. На горизонте не было ни души. Борланд немного покатался в грязи, чтобы частично разбавить ею бреющие капли болотной шипящей жидкости. и в течение часа ему удалось содрать с себя костюм по кускам. Задание было провалено, но он остался жив. Левее озера простиралась асфальтовая дорога на агропром. Над ее серединой висела легендарная птичья карусель. Легендарная потому, что была постоянной и не менялась после выбросов. Иногда в нее запредали кабаны, чьи визжащие души поднимало воздух, закручивая спираль со страшной силой и разрывая нам лечащие клочки. Порой туда засасывало каркающих ворон, кружащихся над аномалией, в поисках готовой добычи в виде нашинкованной чернобыльской свинины. Борланд ждал долго припав к прицелу штурмового орудия. Полученное два месяца назад у Долговцев, оно было очень эффективно на такой дистанции и можно было в случае чего сделать залп из подствольника. Однако основным боевым вектором сейчас был технарь проводящий оценку местности через оптику снайперской винтовки Марк тоже осматривал видимые точки через перекрестие прицела, собственно, G36, открыв новое для себя явление, что стрелять на расстоянии намного легче, когда не смотришь врагу в глаза, и он тебя не видит. окажи сейчас перед ним голова противника, о которой знаешь достоверно, что он убьет тебя без причины, Марк выстрелил бы не задумываясь. Осознание этого породило в нем странное чувство, которое у другого человека могло очень скоро перерасти в азарт. Марк даже поймался именно на мысли, что все проблемы в экспедиции можно будет решить вот так, из безопасного места, с мощного оружия, будучи облаченным в защитный костюм в окружении напарников. Без сближения врагом. Покидать удобную позицию не хотелось. Лежавший рядом орех медленно описывал тулом автомата дугу градусов 20, хотя пробок калаша в такой ситуации было немного. Марк подумал... Что, если Орех именно сейчас испытает то самое состояние, в котором человек в прицеле кажется не более чем мишенью тиля, за которое выпадает подарочный пакетик чипсов и где стоимость выстрела не превышает цены трех сигарет. Сенатор же смотрел вообще в другую сторону, на ангар. И Марк снова задумался, почему Борлон принял его в группу, неизвестного сталкера безоружного и, что самое главное, безо всякой защиты. Как бы сенатор не чувствовал зону в целом, и аномалии в частности, это не спасет его от радиации. Марк понимал, что ответы придут сразу же, когда вопрос станет наиболее острым. И гадал, не принесут ли новые факты, новые проблемы. Чего можно ожидать от сталкеров, образивших себя шаманами? И насколько это разнится с поступками, на которые способны те, кто действительно этими шаманами является. Не принимать во внимание наличие у сенатора собственных интересов Марк не мог. Патрон ни о чем не задумывался, поскольку возлежал на спине, глядя в ту сторону, с которой они пришли. Заряженный Спас-12 был на готове угостить картечью случайного кабана, выскочившего из кустов. Вскоре технарь поднял вверх большой палец, и Борлон коротко скомандовал вслух двигаться дальше. Сталкеры миновали бетонное укрытие, пройдя по белой звездке и щебню. Осторожно обойдя карусель, они вышли к металлическим распахнутым воротам. которые блестели, словно были установлены вчера. Марк лишь на секунду задержал на них взгляд и двинулся дальше. Группа прошла мимо ржавого запорожца, от которого остались лишь каркас с рваными сидеями внутри салона, ищечек Гегера у Борланда возвестил коротким звуком о том, что рассматривать остатки некогда считавшегося модного транспортного средства не стоит. К счастью, Борланд не принадлежал к оригиналам, ставящим на свои детекторы реалтоны отчего техника при аномалиях начинала весело переливаться мобильными мелодиями. Асфальтовая дорога вскоре разветвлялась. Правая часть шла почти параллельно исходящим из тоннеля железнодорожным колеям, заканчивающимися на территории хозяйственной части НИИ. Борлан повел группу по левой дороге, уходившей к административному зданию. Пройдя мимо старого автобуса, сталкеры вышли к белому плиточному забору. Это была угловая часть научной территории. Поперек дороги возвышался открытый шлагбаум, за которым виднелась радиаторная решетка опустевшего пензолоза, уставившуюся на сталкера потухшими фарами. На невысоком столбе у шлагбаума были установлены с десяток прожекторов и два горизонтальных ряда, разбитые и торчащими проводами. вступив на территорию института, Борланд осторожно огляделся, затем жестно показал следовать за собой. Слева находился контрольно-пропускной пункт, не оставшийся без какой-либо мебели. Справа был забор из белого кирпича, угол которого осыпался, делая видимой возвышавшуюся за ним деревянную вышку. Борлан пошел вдоль забора. «Почему тут так тихо?» – спросил Марк. «Это нормально?» «В зоне свои понятия нормальности», – ответил Борланк, и в этот момент мимо его уха просветила пуля, ударившись в забитый наглухо мусорный контейнер. Звук выстрела пришло мгновением позже. Сталкеры мигом сломали строй. Борланд упал на землю, потянув Марко за собой, и они вместе укрылись за контейнером. Патрон свалился на асфальт, в пути заграбастав рукой ореха и бросив его на обочину. Сенатор уже осторожно опустился у противоположной стены, а технарь занял позицию на том же месте, на котором стоял. Заметив, куда попала пуля, Борланд быстро вычислил местонахождение стрелка, отклонивался со стороны здания института, которое стояло правее от их последней траектории. Из-за мусорного контейнера он мог видеть товарищей через перекресток дороги, но стрелок находился за его спиной. Технари начал тихо отступать назад. Чтобы получить возможность безбоязненно засечь расположение противника, ему нужно было пройти до самого шлагбаума и двигаться вдоль другой стены, где возможно встретить врагов на близкой дистанции, и это знал. Тем не менее, другого выхода не было, он сделал несколько знаков Технарь с патроном начали отходить назад, к входу на территорию. Не успели они пройти половину дороги, и раздался новый выстрел, уже со стороны КПП. «Мать твою!» – проскришет Алборлан, передергивая затвор грозы. Технари патрон упали и спрятались в кустах, насколько это было возможно. Судя по тому, как дернулся патрон перед падением, было ясно, что пуля пропорола самый край его защитного костюма. Орланд оттолкнул Марка за последний безопасный угол контейнера и сделал несколько выстрелов в сторону Шелкбаума. Вся его команда была в зоне обстрела второго снайпера, поэтому его следовало заставить отступить любой ценой. Под прикрытием огня Орланд, Технари и Патрон добрались до ниши в стене и остались там. Молчащий Сенатор и закрывший голову руками Орик по-прежнему были следующими по счету превосходными мишенями, и нужно было срочно что-то делать. Если сейчас с третьей стороны появится новый снайпер, экспедиция наступит быстро конец. Кроме того, звук выстрелов в совокупности со способами ведения огня наводили на очень неприятные мысли, однозначно указывая на то, кем были противники. Стреляли из автомата Калашникова, явно оснащенного снайперским прицелом. В зоне был только один сорт бойцов, пользующихся подобными штуками. Борлан был морально готов противостоять любому клану, но только не этой угрозе. оставалось одно. барланд рассчитывал, что технар верно поймет его действия. Второго снайпера нужно было обезвредить хотя бы на секунду, чтобы дать технарю шанс перехватить линию огня и взять под контроль пространство. Марк подумал о том же. Не дожидаясь приказа, он начал стрелять в сторону второго снайпера. Его левое ухо мигом заложило. Он с трудом преодолел желание зажмуриться. Технарь высунулся из закрытия. присел на одно колено и поднёс винтовку к глазам. Марк прекратил огонь. Сквозь прицел он увидел, как из окна КПП с рука с оружием. Короткой очередью Марк прострелил руку врага и послышался дзекий вопль. Снайпер, очевидно, находился не под окном, а правее его. Согнувшись в вагоне и прижимая к себе простреленную руку, он на мгновение показался в оконном проёме и выстрелом из СВУ технарь убил его. Марко на секунду потемнело в глазах, но он быстро пришел в себя. «Один готов!» — крикнул он, и Борлон хмыкнул. Технари патрон снова начали движение к шеллобауму. Марку оставалось только их прикрывать. Стоило им завернуть за угол, как грянул выстрел из оружия патрона, и послышался чей-то отчаянный вопль. Борлон втянул в себя воздух, и в этот момент Орех резко вскочил с асфальта. Откравшись к углу стены у перекрестка, он высунул автомат и начал стрелять вслепую, по точке первого снайпера, одновременно меняя положение ствола по вертикали и постепенно высовывая голову. Борланд не успел удивиться столь простому и эффективному решению, как поступил точно так же. По двум мишеням снайпера не попадет при всем желании, разумеется, если он был один. Риск стоил того, так как уровень профессионализма стрелков оставлял желать лучшего. Противник успел отпрянуть назад, но движение ствола все же выдало его. Он находился на крыше здания. Звук ружья патрона отвлек его, как очевидно, Ореки рассчитывал. Патроны у кваша закончились быстро, и Орек принялся менять обойму. На крыше по-прежнему виднелось час ствола. Борланд, внимательно прицелившись, выстрелом заставил оружие подпрыгнуть, надеясь, что оно стукнет снайпера по лбу. Глупо, конечно, но принцип граббель эффективен столько сколько существует сельское хозяйство. Оборон кинулся к зданию, быстро посмотрев по сторонам. Никого не было. Он побежал вверх по ступенькам, не встретив ни одной живой души. Следовало перехватить стрелка до того, как он сменит позицию. Переведя грозу в режим одиночной стрельбы, он добрался до последнего лестничного пролета, ведущего на крышу, и осторожно выглянул. «Никаких детей только в зону не заносят», — подумал Борланд. Снайпер тупо сидел прямо перед ним, спиной к нему. даже не подумав о таком повороте событий. «Хаджа-баджа!» – ряхнул Борланд. Снайпер выхватил пистолет, вскочил и повернулся. Борланд от пояса выстрелил из грозы, попав в защищенную бронежилетом груз. Противник охнул и сделал пару шагов назад, к краю. Снизу, со стороны контейнера, его подкосила пуля Марка, и он выронил пистолет. Двумя новыми выстрелами Борланд довершил нужный импульс. и снайпер с криком полетел с крыши на асфальт. Орленд аккуратно приблизился к краю, посмотрел вниз. Маркс и Орехом стояли внизу с автоматами наготове готове. сделал торжествующий жест и спустился к ним по лестнице. Внизу его ждали патроны технарь «Все чисто?» — спросил он. «Чисто», — ответил патрон. Его комбинезон был слегка оборван у правого бока, но сам он не пострадал. «Всем спасибо, все молодцы!» — сказал Бурлан, об оружие. «Что там у вас произошло?» «Один прятался за бензовозом. Я приложил его отдохнуть», — ответил Патронов, показав Спас-12. Бурлан кивнул и перевел Марк, на Марка взгляд. «Отлично сработано!» — сказал он. «Орех, к тебе это тоже относится!» Вопреки ожиданиям Бурланда, Орех не расцвел, как майская роза, а сдержанно кивнул. «Взрослеет парень!» «А ты, дружище, не то чтобы сильно помог», — сказал Борланд возникшему рядом сенатору. «Однако уже хорошо, что копыта не отбросил». «И вообще, что ты здесь делаешь без оружия?» Казалось, он только сейчас понял, что этот вопрос нужно было задать раньше. Марк приготовился услышать, что скажет сенатор, но никакого ответа не последовало. Вместо этого Борланд словно забыл, о чем спрашивал, повернулся к технарю. «Что нашли?» — спросил он. Пикнарь молча протянул два удостоверения, о которые Орех посмотрел широкими глазами. «Сержант Левчук», — сказал Борланд и посмотрел второй. «Рядовой Мехедов». «Очень интересно». Марк с Орехом переглянулись. Орех начал. «Так это были... военные», — закончил Борланд, постукивая удостоверениями по ладони. «Мы с вами, друзья мои, в качестве первого же противника встретили военных. форма мне кое-что сказала». Какие эти калаши с установленной оптикой? Наступило молчание. «И что теперь?» – спросил Марк. «Ничего», – ответил Борланд. «Они напали первыми». «Никого устроит это объяснение?» «А никому ничего объяснять не придется», – сказал Борланд и посмотрел на мертвого снайпера, чье тело застыло в нелепой позе. «Они не зачищали местность, действовали непрофессионально не по непоусталу. Дважды выстрелили врасплох и никого не сумели убить». Это не просто военные. Дезертиры, подвел итог технарь. Точно, дезертиры. А значит, люди вне закона, сказал Борван. Какого закона? Тихо спросил Марк. Любого закона. Любого. Они преступники по законам государства. И убежав в зону, себя добровольно приговорили. Обратно из зоны можно выйти только через сталкерские каналы. А у дезертиров их нет. Им все враги. «Сталкеры, военные, торговцы». «Но почему они убежали?» – просил Марк, не отводя взгляд от тела дезертира. «Может, они просто хотели выжиться, спрятаться здесь?» «Я не стану разобеждать тебя, дружище», – мягко произнес Борланд. «Наоборот, при всех членах команды признаю, что ты прав». «И что дальше?» Марк не нашел ответа. «Они устроили засаду», – продолжал Борланд. «Они стреляли в нас. Мы были вынуждены открыть ответный огонь». «Ты можешь предложить другой вариант?» «Но могло же быть так, что они просто хотели напугать нас», — говорил Марк. «Ты же сам говоришь, что они стреляли первыми, но никого не убили». «Может быть...» Он не договорил. Торман шагнул к нему и опустил руку на ему на плечо. «Запомни свой вопрос марк Марком», — сказал он. «Задай его себе, когда проведешь несколько дней в боевых условиях зоны». Они стояли окруженные остальной командой. не смарт закрыл глаза... Когда открыл, у них читалось прежнее спокойствие. «Все?» – спросил Борланд. «Пойдем дальше?» «Пойдем», – ответил Марк. Борланд кивнул, еще раз посмотрел на лица сталкеров и прочел в них готовность. «Мы совсем близко», – сказал он. «Почти у цели». Он направился обратно к мусорному контейнеру, завернул за него и остановился у открытого люка. Марк даже не осознал сразу, что во время перестрелки прятался в метре от дыры в асфальте. Ничем не прикрытый вход в подземелье агронома манил и предостерегал его одновременно. Момент истины близился. Скоро станет ясно, насколько план оправдал себя. Подождав, пока сталкеры подойдут ближе, Борлунт указал дулом автомата вниз. «Добро пожаловать в X-17», — сказал он.